Глава двадцать седьмая. Скайлер. Давай сходим куда-нибудь. Картер нежно подталкивает меня за плечи во время прогулки по ботаническому саду, и мы нежимся под лучами солнца, насколько это возможно в сложившихся обстоятельствах. Спозавчерашнего дня все мои мысли заняты Меган и ребенком. Смогут ли выжить наши отношения под этой огромной эмоциональной лавиной? Проветрив голову от новостей верхом на Харлея. Картер прилег рядом в постель и просто обнял меня. И эти объятия были красноречивее тысячи слов. Он не хочет меня терять, я знаю. И я не хочу его терять, поэтому мне придется как-то примириться с вопросом о ребенке. Как-нибудь. «Ты хочешь на тусовку?» – недоверчиво спрашиваю я. «Не хочу тебя разочаровывать, но в прошлый раз для меня все закончилось так себе». В воспоминаниях до сих пор иногда мелькают лица тех двух типов, но, к счастью, с тех пор я их больше не встречала. От одной мысли, что они ошибаются где-то рядом с общежитием, у меня до сих пор сводит живот. Картер преграждает мне дорогу, наклоняется, берет в ладони мое лицо и прислоняется лбом. Да не в клуб, скайскай. Его не волнует, что мы мешаем прохожим, и он пристраивается рядом со мной. Пожилые недовольно бурчат, проталкиваясь мимо. Кто-то называет нас смелыми, кто-то считает, что мы ведем себя дерзко и нагло. Как бы то ни было, я околдована чарами его взгляда. И что ты предлагаешь? Уголки губ ползают вверх, и на лице появляется слепительная улыбка. Несмотря на близость, мне кажется, я теряю с ним связь, и это предчувствие не может не пугать. Ужин. Только ты и я. В каком-нибудь роскошном месте, куда бы мы раньше и носы не сунули. Может, ты забыл, но вообще-то я все еще бедная студентка. Патронив его над Картером, хватая за черный лонгслив. А я больше не нищеброд, так что позволь мне пригласить куда-нибудь свою малышку. Потом мы вместе идем по той части сада, которая всегда была моей любимой, потому что мне так нравятся вишневые деревья. Звучит здорово. Кто знает, может сегодня за ужином нам удастся в непринужденной обстановке поговорить об этом беременном слоне в комнате. И это я не о Мэган. Мэган по-прежнему выглядит изящно и их сногсшибательно. Она будет одной из тех мамочек, от которых невозможно оторвать взгляд, потому что они становятся лишь краше. Идеально. Давай в семь. В семь было бы супер. Вдвоем мы шатаемся по саду, и пока я любуюсь зеленью, аккуратно подстриженными деревьями и экзотическими растениями, Картер уже несколько минут не отрывает глаз от мобильника. Рассердившись, я останавливаюсь на мостике в одном из павильонов и выжидающе поглядываю на него. Заметив мой взгляд, он засовывает телефон в джинсы и делает чинячьи глазки. Он всегда этим пользуется, когда провинится. «Прости, Скай, это от Мэган. Сегодня у нее первый серьезный осмотр, и она там наводит панику в комнате ожидания. Что-то не так?» – обеспокоенно спрашиваю я. «Нет, все у нее нормально». «Похоже, она только сейчас понимает, что это реально происходит. Я пытаюсь ей как-то помочь, но не хочу пялиться в телефон, пока я с тобой», — извиняется он. Все больше прохожих ворчат, что мы загораживаем путь, и желание оставаться здесь улетучивается с каждой минутой. Как-то не очень, когда Картер постоянно отвлекается. «Так давай к ней поедем», — предлагаю я. Картер хмурится, но я замечаю, что мое предложение приносит ему облегчение. «Что, прямо сейчас?» Да, сейчас. Похоже, ты нужен Меган, и тебя точно пустят на осмотр. А как же наш день? Угрюмо спрашивает он. Мы же собираемся на ужин, Картер. Я как-нибудь переживу. Я вас подожду, пока не закончите. Вообще никаких проблем. Картер станет отцом, и ему нужно пройти весь этот путь. Разумеется, ходить на узи с Меган, пока она в Техасе, он тоже должен. А потом он будет следить за развитием событий только по телефону. А может, она вообще сюда переедет? В голове накопилась уйма вопросов, но сейчас не самое подходящее время для того, чтобы в этом всем разбираться. Ты просто лучшая, знаешь? Мгм. Отвечаю сухмелкой. Вместо ответа Картер целует меня. Не бегло, не нежно, а безудержно и решительно. Он держит в ладонях мое лицо и, когда касается языком моих губ, я просто счастлива. Поцелуй с ним способен остановить харовот мысли мгновенно. Эти двое уже двадцать минут сидят в кабинете гинеколога, а я пытаюсь отвлечься, листая журналы с новостями из мира женского здоровья. Я читаю статью о вреде противозачаточных таблеток и с каждым новым предложением радуюсь, что мне все равно нельзя их принимать. Учитывая обстоятельства, у меня и так повышенный риск тромбоза даже без препаратов. В приемной сидят две пожилые женщины и оживленно болтают о своих мужьях. Помещение милого персикового цвета от пола до потолка залито солнечным светом, и повсюду стоят комнатные растения. Я в ожидании поглядываю на часы и начинаю волноваться. Приёмы всегда так долго длиться, или что-то не так с ребёнком? Не в состоянии сосредоточиться на журнале, я закрываю его, кладу на маленький столик и вглядываюсь в коричневую дверь врачебного кабинета. Все будет хорошо. Через тридцать пять минут Меган и Картер появляются в двери и бок об бок. От этого вида у меня колит в животе. Она, как всегда, очаровательна. Картер кладет руки ей на плечи и что-то шепчет, но на расстоянии мне не слышно. Ой, посмотри, Маргарет! Одна из бабушек толкает свою собеседницу в бок. Будущие родители. А ты помнишь, когда ходила беременной в первый раз? Как же не помнить? Эдвард постоянно вспоминает, как впервые увидел ребенка на УЗИ. А сейчас я слышала, малышей можно даже в трехмерном изображении рассматривать, отвечает женщина с седыми волосами до плеч. И вот мы втроем пристально смотрим на моего парня, который гладит живот Меган и выглядит при этом неимоверно счастливым. Для него это важно. Он пообещал мне, что ничто не изменит нашей любви. Но чем дольше я сижу и разглядываю этих двоих с заднего ряда концертного зала, тем больше сомневаюсь в сказанном. Пока я захлебываюсь в жалости к себе, Картер возвращает меня в реальность. Обе дамы поздравляют его, на что он отвечает широкой улыбкой и обворожительным "спасибо". Затем он садится рядом со мной, а Меган уходит в регистратуру к медсестре. Быть на узи это улёт. Спасибо, что поспособствовала Скай Скай. Губами он касается моего виска, и я замечаю сердитые взгляды двух дам, сидящих напротив нас. Ты должен присутствовать на каждом обследовании. Я нежно улыбаюсь ему. Ты лучший, ты в курсе? Где-то я это уже слышала сегодня, но никак не вспомню от кого. Картер берет меня за руку и целует кончики пальцев, а затем игриво покусывает большой палец. Я выхватываю у него ладонь и хихикаю. Меган чувствует себя так себе. Таксикус ее совсем измучил. Я быстренько отвезу ее в отель. Парни ждут. Ты не против? Конечно, я все равно хотела зайти домой и поболтать с Хейзел перед ужином. Жить явно становится легче, когда объявляешь войну ревности. Особенно, когда ты сильнее и побеждаешь в этой борьбе. Отвезти тебя в общежитие? Нет, не парься. Я полгода как-то справлялась сама. Да и кампус за углом. Звучит самоуверенно, но я себя так не чувствую. Хорошо, я люблю тебя, Скайскай. Скай. Он едва касается губами моих, и я не успеваю сказать три волшебных слова в ответ, как Картер уже вскакивает, чтобы проводить Меган на улицу. Мне нужно пару секунд, чтобы прийти в себя, и когда я снова встречаюсь с недоброжелательными взглядами двух женщин, понимаю, что не могу здесь больше находиться. Знаете что? Ничего странного в том, что родители ребенка живут не вместе, малыш все равно будет счастлив. Прочитав небольшую нотацию, я выкатываю Холли из приёмной, протискиваясь по коридору к двери, и с облегчением выдыхаю, снова оказавшись на свежем воздухе. Оказавшись в общежитии, я ищу следы присутствия Хейзел, но ни туфель у двери, ни чёрные сумки на диване нет. А значит, она еще не вернулась. Только я собираюсь написать подруге. Как из ее комнаты раздается слабое всхлипывание. Я тут же прячу телефон в карман и, прижавшись ухом к двери, понимаю, что не ослышалась. Хейзел дома, и она плачет. Я нерешительно стучусь в дверь, но никто не отвечает. Хейзел, робко спрашиваю я, притаившись и держа ладонь на дверной ручке. Хейзел, я тебя слышу, можно войти? Она глубоко всхлипывает, и когда наконец позволяет войти, Я тихо открываю дверь. Комната Хейзел обставлена точь в точь как моя, только зеркально. Рюкзак валяется на полу, а соседка лежит на кровати в черных ботинках, уткнувшись лицом в зеленую подушку. Я наклоняюсь, чтобы убрать рюкзак в сторону. При виде скомканного конверта рядом с подушкой в голове возникает плохое предчувствие. Эй! Я убираю зауха выбившиеся мокрые от слез пряди. И у меня разрывается сердце, когда я вижу ее в такой убитой горем. Тушь размазалась и стекла по щекам мелкими черными дорожками. Что встресклось? Я бережно гладжу ее по голове. Она такая бледная. Обними меня, пожалуйста, шмыгает она. Я тут же отталкиваюсь от Холли руками и перебираюсь на кровать. Хейзел сразу же пододвигается ближе, и когда я закидываю ноги на матрас, она кладет голову мне на живот. Слезы оставляют следы на моей светлой блузке, и при виде конверта, подписанного рукой Мейсена, я сглатываю ком в горле. Если не хочешь, можем не говорить об этом, но если все-таки да, то ты можешь рассказать мне абсолютно все. Помнишь? Мы знакомы всего несколько месяцев, но за это время я успела сильно прикипеть душой к этой девчонке. Я гладжу ее мягкие волосы и пытаюсь успокоить. Она сильнее прижимается лицом к животу, и ее худенькие плечи подрагивают. Насыпав слепую конверт, она вытаскивает лист бумаги и протягивает мне. Я разворачиваю его в тревожном ожидании, хотя читать это письмо совсем не хочется. Читай вслух, просит она, всхлипывая. Уверена? Не думаю, что тебе стоит читать или слушать его еще раз. Вряд ли ей было бы так плохо, если бы она его не прочитала. Уверена. Прошу тебя, читай. Она рвёт бумажный платок на мелкие клочки, и они разлетаются по кровати и по мне как снег. В это время я рассматриваю мальчишеский почерк на бежевом листе. Хейз, дрожащим голосом начинаю я. Сейчас я мог бы быть с тобой в Техасе, обнимать тебя и говорить, как сильно я по тебе скучал и как сильно я тебя люблю. Вместо этого я торчу во временном лагере, где нет ни нормального туалета, ни окна. Пялюсь на этот лист бумаги и подбираю подходящие слова. Уже три дня. Но теперь понимаю, что подходящих слов не найду, Хейз. У меня срывается голос, потому что я предчувствую, что сейчас произойдет. Подруга неподвижно уставилась в потолок. И я продолжаю читать. Лучше бы я не уходил в армию, лучше бы я остался с тобой, но время вспять не повернешь. Выносить эту мысль чуть ли не тяжелее, чем все страдания и муки, которые я испытываю тут и за дня в день. Знаю, ты хотела, чтобы я приехал, но правда вот в чем: мне страшно. Страшно снова оказаться рядом и понять, что я уже не могу просто так прилечь к тебе в постель, обнять и сказать, что люблю. Мне страшно, что человека, которого ты полюбила, больше нет. Здесь меня разорвали в клочья, не физически, а морально, Хейз. Какую-то часть себя мне удалось спрятать и сохранить, но какие-то навсегда похоронены в песках Афганистана. Хейзел продолжает рвать бумажный платок и, похоже, мыслями находится где-то далеко. Я переворачиваю страницу и читаю конец письма, и на глаза наворачиваются слезы. У меня разрывается сердце от того, что приходится писать это письмо, пока другие бойцы моего подразделения проводят время со своими семьями и девушками. Но при этом я уверен, что принял правильное решение. Ты меня не узнаешь. И черт возьми, Хейз, я хочу, чтобы ты запомнила меня таким, каким полюбила: целенной личностью, нормального человека, а не травмированного парня, который не может спать по ночам из-за кошмаров, как ребенок. Ты достойна целого, а не половины. Здорового, а не сломленного человека, который будет заботиться о вас с Джейми, а не тянуть на дно. Мне так жаль, малыш. Мне жаль, что я позволил войне встать между нами, что пули, свистящие в воздухе, попали и в наши отношения. Ты достойна лучшего, малыш, а я больше не смогу быть таким. Прости меня. Это моё последнее письмо. Теперь слезы бегут и по моим щекам. Люблю, Мейс. Я ненавижу его, говорит измученная Хейзел, но я не верю ни слову. Дорогая, мне ужасно жаль. Я откладываю письмо в сторону, беру ее за подбородок и поднимаю голову, чтобы она на меня посмотрела. Глаза цвета лесного ореха, наполненные слезами, я так хочу, чтобы они снова заблестели. Но ей нужно отгоревать, и на это потребуется время. Ты тут не причем, это его поле боя. Но как это может мне помочь? Никак, честно отвечаю я. Она устало поднимается, устраивается рядом, опираясь на изголовье кровати. Затем Хейзел упирается лбом мне в плечо, и я обнимаю ее. Он бросает меня в письме спустя три года отношений. Вместо того, чтобы собраться с духом и посвятить этому две недели отпуска, он торчит там, на расстоянии, еже проще, не надо смотреть никому в глаза, трус. Понимаю, эти слова ничего не изменят, ситуация дерьмовая, но будь уверена, ты справишься, слышишь? Я целую ее в макушку и вдыхаю сладкий аромат. Слышишь, Хейзел? Ты сильнее этого, тебя не сломить. Звучит как приказ. Она продолжает взрываться лицом мне в блузку, которую теперь точно придется стирать. Наверное, он прав, и у нас все равно ничего бы не вышло. Но я бы хотела дать этим отношениям шанс, понимаешь? За последние несколько месяцев он так отдалился, но я уверена, мы бы все уладили. А вдруг все будет хорошо, когда он вернется? Он осознает, что война может и нанесла ему душевные раны, но не уничтожила. От письма Мейсона в груди остается горькое чувство. Как редко я задумываюсь о тысячах людей, которым приходится жить в страхе на другом конце света. Кто знает? Бормочет она. Пока я собираю обрывки бумажного платка на прикроватную тумбочку, в кармане вибрирует мобильник, но я не обращаю на него внимания, потому что хочу подержать под руку. Похоже, стоит отменить сегодняшнее свидание с Картером. Уверена, он все поймет. «Чего бы тебе хотелось, м?» Спрашиваю я с сочувствием, ведь каждому в момент горевания нужно что-то свое. «То, что помогает мне, может расстроить ее еще больше». Я проводила так мало времени с тобой последние недели, но сегодня я вся в твоем распоряжении, уверяю я. Полные слез глазах Хейзел светятся от этих слов. Давай просто посидим здесь и на несколько часов забудем о том, как ужасен мир. Ладно? Ладно. Она смотрит на меня с уставшей улыбкой, затем указывает на грудь и кладет руки туда, где бьется ее израненное сердце. Оно все еще бьется. Это самое главное. Когда она показывает жест, означающий тебя, я все понимаю без слов. Я тоже люблю тебя, Хейзел.